Глава вторая. Вдвоем через Касьяновой топе. <музыка> Умноженный эхом грохот стих. Да-да, эхом. Там, оказывается, было сочное, смачное эхо-зона. Она такая, брат. Позади девушки с противным скрипом рухнула наземь подкошенная пулями тощая сосенка. Из дубовой колоды нашего импровизированного стола пули вырвали огромный кусок трухлявой древесины, можно сказать, отломали ножку. А вот девушка в песочного цвета водолазки была по-прежнему невредима. И испуганной совершенно не выглядела. Сказать по правде, она и бровью не повела, точнее, только бровью она и повела. Этак обижена, будто я ее снова с сукой назвал. Она прикусила губку, и, широко раздувая ноздри, уселась на лавку, снова скрестив руки на груди, отвернулась. Я опустил ствол. Это были шах и мат. В смысле, ваш комбат, то есть я, понятия не имел, что делать дальше. Патроны на дороге не валяются. За них, между прочим, деньги платить надо. Патронов на ледочку Ротова ушло много. Толку — ноль. Не то чтобы я скупердяй, но... В какой-то момент мне показалось, что лучшее решение проблемы по имени лаборантка Ротова — граната объемного взрыва вайпер Но потом бережливость все же взяла вверх, точнее даже не бережливость, а добрые чувства к нашей поляне. Ведь я понимал, если на вождение не берут пули, скорее всего, не возьмет его и эта мощная граната. А вот нашему излюбленному привальному месту в центре Касьяновых топи можно будет сказать Auf Wiedersehen. — Ну, а год? — Какой, по-вашему, сейчас год? — спросил я, опуская свой калаш. — 1986-й. — язвительно провозгласила девушка, глядя на меня, как на конченого идиота. И тут на меня снизошло озарение. Клиническая картина наконец прояснилась. — Скажите, Лидочка, а что вы сделали, когда поняли, что в лесу заблудились, что потеряли костер своих товарищей? — спросил я, как ни в чем не бывало. Ничего себе светский разговорчик. После двух магазинов из Калашникова ухмыльнулся я про себя. Мысленно я уже пересказывал всю эту пьесу, бармену, любомиру и прочим завсегдатые млейки. Лидочка тем временем отвечала. Тогда я начала искать выход из леса, кричала, звала. Пыталась дорогу назад отыскать. Слава богу, хоть туфли у меня на низком каблуке. Девушка взглядом указала мне на свои балетки. Не то бы ноги себе переломала. А ведь вчера с утра думала по случаю дня рождения Алешеньки на высоком каблуке надеть. Мне мама из Югославии красивые такие шпильки привезла. Ее туда от Союза журналистов посылали. Она мне, кстати, еще и джинсы подарила. Монтана. Алка, когда их увидела, чуть в обморок не упала. Только и пробормотала. Отпад. У нее все время этот отпад. Дело не в дело. В общем, дура она эта Алка, неглубокая. Потом я устала, да и светать потихонечку начала. И мне спать захотелось. Я села вот на это бревно, в халат закуталась. Мы даже халаты снять забыли, дурачье. Положила руки и голову на этот столик и сразу заснула. А когда проснулась, было уже утро. Я еще походила тут немного по полянке, поудивлялась. Я думала, в лесу уже весна, цветы, а тут никаких цветов, как будто осень. Деревья голые стоят. Но на этой поляне еще ничего видно тут люди часто бывают ухаживают мусор не валяется короче пока я природой любовалась вспомнила что у меня же в сумочке бутербродца вчерашнего обеда остался и яблоко повезло так повезло вот и решила их съесть а тут вы из кустов как медведь вышли испугались не успела потом у вас на груди этот противогаз разве плохой человек станет носить противогаз аргумент был неотразимый я кивнул Сомнений больше не было никаких. Я, Владимир Сергеевич Пушкарев, открыл еще один феномен зоны. Женщину из прошлого. Я назвал этот феномен «Мисс 86». Фактов, которые я почерпнул из ее довольно бессвязного, но все же в чем-то трогательного и занимательного рассказа, вполне хватало, чтобы реконструировать происшедшее. Девушка заблудилась, то есть потеряла из виду костер, возле которого как двенадцать месяцев из сказки пили портвейн ее и до портвейна пьяные товарищи. 26 апреля 1986 года. В один час 20 минут. Я знал, со школы знал, что это время, час двадцать три, время первой катастрофы. Как видно, девушка всплыла у нас из своих идиотских восьмидесятых в каком-то защитном коконе. Этот кокон Имеет неизвестную природу и предохраняет ее от местных физических воздействий иначе объяснить ее неуязвимость никак невозможно кстати как и морозостойкость было однако совершенно неясно является ли этот кокон непроницаемым всецело или он непроницаем только лишь для опасных воздействий вроде пуль и низкой температуры, а для неопасных проницаем вот взять например меня Могу я, комбат, пожать ей руку, а поцеловать ее? Поцеловать могу? Но главное, оставалось неясным, опасен ли для меня этот новообрещенный феномен? А если опасен, то чем? Пьет ли лаборантка Ротова человеческую кровь? Или может высасывает жизненную силу? А что, если она радиоактивна? Или вдруг она что-то вроде индикатора, указывающего на близость другой, невиданной подлости аномалии если так, то караул пора делать ноги». переваривая все это мой незателивый сталкерский мозг разогрелся до критических температур. с одной стороны мне было безумно интересно хотелось кое о чем лидочку расспросить подойти к ней поближе, но с другой стороны было совершенно ясно, что в холодном высшем смысле я напрасно теряю время, которого у меня кстати сказать не так уж много. В общем, не говоря барышне ни слова, я развернулся на девяносто градусов и пошел своей дорогой. Похоже, обычного привала на поляне с кофейком из термоса и свежими баранками у меня в этот раз не будет. — Постойте! Вы куда? — обескураженно воскликнула Лидочка. Я не оборачивался. За спиной зашуршала промасленная с каким-то архаичным чертежом на обороте бумага, в нее был завернут бутерброд. Девушка сложила недоеденный бутерброд в сумочку, накинула ее на плечо и опрометью бросилась за мной. Я ускорил шаг. Однако она тоже не отставала, бодро перепрыгивая с кочки на кочку, где надо, хватаясь за деревца, а где надо, отважно, опускаясь на четвереньки. Странное это было зрелище. Одетая в стильную старинную камуфляжку «Сталкер Комбат» с автоматом наперевес, а за ним на четвереньках призрачно реальная девчонка из шизанутых восьмидесятых в белом халатике, из-под которого торчит бедная клетчатая юбка. Первое время Лидочка Ротова шла за мной молча, но потом молчать ей надоело, и она защебетала. «Вот так вот, ну надо же, заблудилась. Со мной, знаете, часто такие истории случаются. Вот, например, в прошлом году, когда происходили похороны Черненко, У нас в лаборатории был траурный митинг. Назначили его в актовом зале. Он у нас такой небольшой, с узкой сценой А мне было поручено, как самой фигуристы возложить цветы от имени трудового коллектива лаборатории. И вот решили, что когда прозвучат слова про то, что товарищ Черненко всегда в наших сердцах, а значит, он вечно живой, я должна буду вынести букеты и положить его возле большого портрета генсека. Короче, я караулила технической коморки за сценой. Стояла у стены оперевшись рукой в стену с каким-то щитком. Дожидалась, так сказать, условленного знака. Слов «вечно живой» долго не было. А когда они вдруг прозвучали, я так рванулась вперед, что случайно зацепила плечом рубильник. Каморка-то была узкая, и свет во всем зале сразу же погас. На словах «наши мертвые всегда с нами», и товарищ Черненко «вечно живой» в зале стало темно и тихо. Кто-то крикнул «А вот и конец света», предсказанный классиками марксизма-ленинизма. Некоторые начали смеяться. Кто-то вообще от страха завизжал. А меня потом чуть из комсомола не выгнали. И выгнали бы, если бы не дядя. Он у меня ответственную должность занимает. Он справку предоставил, что я обращалась в неврологию с каким-то отклонением. В общем, выговором отделалась. Но наша парторг, если бы вы слышали, как она орала, говорила, что таких, как я, заклеймил недавно съезд КПСС, называла меня вертихвозкой и даже пособницей буржуазных спецслужб, но если с вертиххвосткой я согласна то способницей никогда я даже за границей никогда не была как я могу быть пособницей я шел молча вслушиваясь в диковинную речь лаборантки ротовой и вроде бы говорила она на том же самом русском языке что и я и вроде бы одета была ну почти так же как одеваются современные мне женщины но ее речь была речью пришелицей из другой галактики кто такой например парторг По звучанию кажется какой-то монстр-мутант, сильный, но не опасный. Что за зверь-комсомол? Кажется тоже что-то зоологическое, вроде моллюска, патологически крупного. А что такое генсек Черненко? И зачем во время его похорон устраивать траурный митинг? И главное, кого именно съезд КПСС?